Глава 18 Правитель Талис обосновался в звездном секторе, где хозяйничали Реллы. Понимая, что их будут искать, решил пойти на хитрости и остаться за кадром. Взяв под контроль релов руководил через них цивилизациями, находящимися в звездном секторе. Делал то, что Джао делали всегда. Конечно, разведка Кипдига не раз посещала звездный сектор и проверяла релов но ничего предосудительного обнаружить не сумела. потому что Талис умело замаскировался, и несколько десятков лет измененные вообще жили на планете, не выходя в космическое пространство. Однако работы по созданию флота, оборудованного пространственно-временными установками и оружием «Последний вздох» велись постоянно. Готовые корабли находились в ангарах под защитой специальных полей. Талис ждал момента, чтобы напасть на планету Лагуна, рассудив таким образом. Зачем мне межгалактический союз? Там ничего нового, произведенных мощностей и так в избытке. Месть возможно, но в будущем. Сейчас нужно усыпить бдительность Кипдига и нанести им неожиданный смертельный удар. Разведывательные корабли Талиса и автоматические модули постоянно следили за Кипдиго и вообще за всей империей, замаскированные под астероиды и метеориты находились в пассивном режиме. Информация поступала, но не позволяла судить о происходящих реалиях, и тогда он решился на серьезную операцию. Захватить торговый корабль «Кимдиго» и заменить своим экипажем. Случай вскоре подвернулся. Экипаж корабля и капитан — обыкновенные люди. Правда, летели с планеты Дакус. По большому счету, неважно. Главное — внедриться, а там дело пойдет. Талис заменит экипаж, и вскоре он расползется по всем планетам и будет доставать необходимую информацию. Операция прошла блестяще. Измененные трансформировались в людей. Каждый имел матрицу своего прототипа, поэтому отличить их от настоящих людей стало невозможно. Ну, а захваченный экипаж отправили на один из своих кораблей. Кто знает, может быть, в будущем пригодится. Действительно, через несколько лет Талис имел разветвленную шпионскую сеть и многое узнал благодаря ей. Через несколько десятков лет члены экипажа проникли во властные структуры и стали сообщать ему значимые секреты. Он торжествовал. Анализ говорил об одном — нападать рано. Кипдиго все время находится в ожидании атаки. Более того, он узнал о появлении новой разновидности Кипдига. Сверх Они их называли новым поколением Киджи. Как они появились и где находятся, установить не удалось. Но Талис поставил задачу захватить хотя бы одного, чтобы понимать, что они могут и как их нейтрализовать, пока осуществить приказ не удавалось. Иногда Талиса посещала мысль о том, чтобы бросить все и уйти из этого звездного сектора. Вселенная большая, планет бесчисленное множество — Можно прекрасно устроиться, но поразмыслив, приходил к выводу. Уйти – значит признать поражение. То, чего он допустить не мог. С другой стороны, Джао стали такими же, как и Кипдига. Можно попробовать договориться. На заре отношений получалось заключить договор и довольно надолго. Несколько десятков лет жили в мире. Время шло, а решение не находилось. Атаковать планету Лагуна рано, сил недостаточно. Приходилось прятаться. Зашел Олис. Он мог входить в любое время. В его руках сосредоточены все агентурные нити в цивилизации Кипдига и Межгалактическом союзе. Какие новости? Кипдиго и председатель СВЛ держат свои вооруженные силы в постоянной боевой готовности. Никакой возможности атаковать нет. Это все? Нет, есть еще интересная информация от наших агентов. Один из них занял высокую должность во флоте, и вот что ему удалось раскопать. «Что раскопать? Олис не тени. «Командующая Сьюис, которая в прошлом увела за собой погоню...» «Как же помню, мне ее до сих пор не хватает», — перебил его Талис. «Так вот, Кепдиго догнали и захватили флот Просова с экипажами». «Ну, правильно, так и планировалось. Что же здесь нового?» «Ну как же, правитель, захватили только экипажи, и все! Вакцины на кораблях не было. Не было и с сопровождающими ее Джао». «А вот это интересно. И что же дальше ее нашли? Послали за ней погоню?» Никто и не знал, что она там была. Командующая просто исчезла. При захвате не доставала одного корабля. «Флагмана». Хотя полетела она на нем. «Ты хочешь сказать, что Сьюис начала свою игру?» «Нет, правитель, я ничего сказать не хочу. Просто констатирую факты и докладываю полученную информацию». «Вывод один. Сьюис каким-то образом действовала так, как будто я не удалял ей память». «Правитель, я докладывала о манипуляции с записью сознания, которую обнаружил. Теперь мы получили ответ, зачем она это делала. Факты говорят, что Сьюис со своим сопровождением покинула флот на флагмане, прихватив всю вакцину. Чтобы пустить Кебдиго по ложному следу, подкинула информацию о нас». В таком случае, как нам удалось уйти? Скорее всего, она просто ушла, исчезла, и ее никто не стал искать. Повезло, у нас была фора по времени, и вы принимали грамотные, выверенные решения. Давай без лести. Про фору согласен, в остальном повезло. Мы сразу затаились и повели себя правильно. Но что нам дает это знание? Только одно правитель. Теперь мы знаем, что где-то находится Сьюис, и с ней немаленькая цивилизация». «Ты думаешь, она нашла достаточно Джао? Она умна и способна решить такой вопрос? Допустим. И где она может быть?» Последний бросок она совершила вместе с флотом Просова в созвездие волны. Далее ее следы теряются. Теряются, потому что она провела всех. Ее никто не искал. В портал флагман не уходил. Значит, она где-то в звездной системе волны. На маршевых двигателях далеко не уйдешь, да и нельзя. Ее бы сразу засекли». То, что она в системе волны, Кипдига не знают. Они вообще не подозревают о ее существовании. Гениально провела Кипдига, а нас подставила. Хорошо бы ее поискать. Можно организовать брос информации о ее существовании Кипдига. Нет, подставлять ее не будем. Я имел в виду обнаружить нашими силами, для дальнейших совместных действий. По большому счету, предъявить мы ей ничего не можем. Только общие умозаключения, фактов никаких. Она скажет, что невиновна, и свое чудесное спасение обоснует исключительным везением. Правитель встает вопрос, как их обнаружить. Мы не можем использовать пространственно-временные установки, чтобы не демаскировать себя. За это время мы создали достаточное количество флотов, чтобы противостоять Кипдига. Думаю, пора объявиться. Если у Сьюис найдутся еще флоты, то мы станем гораздо сильнее Кибдига и сможем их атаковать. теории, правитель, в теории. Что там в созвездии волны у Кипдига? Флот, патрульная эскадра, разведчики? По имеющимся данным, ничего. Там есть одна планета Лот, покрытая океаном, и больше ничего. Тогда без вариантов. Она там, больше негде. Какими силами располагают Кипдига в этой системе? Там находится небольшая патрульная эскадра. А оставили на всякий случай. Планету, конечно, проверили и никого не нашли. Они и на Союз никого не нашли, хотя мы были там, и нас там пряталось немало. Готовь рейд к планете Лот, эскадру Кипдига атакуем сходу и попытаемся взять под контроль. Правитель, основное свойство Киджи — невероятная ментальная сила. Если они на патрульных кораблях, то, скорее всего, они возьмут нас под контроль. Без вариантов. Ты думаешь, информации можно верить? «Верить, не верить, а создать надежную защиту не помешает. Пригодится». «В таком случае, работай и готовь рейд. Как только будет готова надежная защита, можно приступать к реализации плана». «Я понял, правитель. Приступаю к исполнению». Тысячи лет контроля над другими цивилизациями наложили на Джао определенный отпечаток. Приобретая функциональные тела, они оставались такими же контролерами, как были». Старались что-то создать не сами, нет, а заставить это сделать других. Проще говоря, старались загребать жар чужими руками. И у них получалось очень хорошо. Психология Джао присутствовала во всех фибрах внутреннего состояния измененных. Чувство самосохранения, чувство собственного превосходства. То есть они себя чувствовали над всеми, были для остальных богами и старались их не замечать, используя в роли исполнителей. Все это присутствовало прямо сейчас. В прошлом Талис совершил рейд с флотом Просова, побывал лично в боевой обстановке, попадал под обстрел, рисковал жизнью, и это ему очень не понравилось. Флоты создавались, но возникал вопрос, кто будет на них воевать, кто поведет эти корабли в бой. Измененные или все-таки экипажи подконтрольных цивилизаций? В настоящем ситуация складывалась так, что воевать придется экипажам Реллов. как наиболее подготовленным и жестоким. Измененные хотели властвовать и наслаждаться жизнью, а вот воевать и погибать не хотели. Не хотели подвергать себя риску, быть покалеченными или уничтоженными. Вот такая психология царила в лагере измененных Талиса. Вот поэтому они медлили, надеясь, что проблема рассосется сама собой. В прошлом они ушли бы в состояние обдумывания надолго, а когда очнулись, ситуация уже изменилась бы. Теперь таких состояний не могло быть. Нужно принимать решения и исполнять их, притворить в жизнь быстро в режиме реального времени. Вначале очень нравилось, но быстро наскучило. В прошлой жизни Джао ничего не делали, и теперь в новом состоянии лень стала их вторым «я». Прошло какое-то время, Олис работал и выполнял поручения Талиса. Остальные Джао тоже контролировали свои участки работы, параллельно передаваясь всем радостям жизни. Защиту создали, но тестирование провалило все работы, ментальное поле пробивало защиту. Олис решил идти другим путем создать изолирующее защитное поле против ментального воздействия и весьма преуспел. Миниатюрный генератор вырабатывал защитное поле, которое рассеивало ментальное воздействие. Испытания подтвердили надежность защиты, и Олис доложил Талису о завершении работы по созданию защиты. Тот пригласил его к себе с прибором. Олис незамедлительно прибыл. «Проверим прибор на тебе. Готов? Секунду». Олис прикрепил небольшой плоский цилиндр к поясу и активировал. «Готов». Талис начал ментальную атаку, постепенно подключая все больше и большее число измененных. Пытался командовать, взять под контроль Олиса, однако не получалось. Решив, что достаточно, остановился, подошел к нему и показал на цилиндр. Это и есть защита? Да, генератор полей защиты. Эффективная вещица. Сейчас тебя пытались взять под контроль сотни тысяч особей, и ничего, пробить защиту не удалось. Да неважно, сколько нападающих, хоть миллиард, все равно не получится. Ментальная энергия распыляется излучением и нейтрализуется, не причиняя вреда носителю. Интересно, а вот ты с включенным генератором можешь взять кого-нибудь под контроль? Не пробовал. Император предложил ему с ним связаться ментально. «На связи!» – прозвучал голос Олиса в голове. «Замечательно! Очень нужный прибор. Одобряю. Запускай производство. Слушаюсь, правитель. У меня есть еще одна новость. Говори. Мы перехватили обмен информацией между Кипдига и Межгалактическим Союзом. И что, они проводят совместные учения? Увы, нет. Все гораздо хуже». «Поподробнее, пожалуйста. Кейп изобрели прибор, нейтрализующий действие оружия «Последний вздох». «Новость действительно из ряда вон выходящая. Теперь мы обезоружены перед ними?» «Не совсем так. У них рабочий прототип нейтрализатора. Они скоро отправляют его на планету Дакус. Нам удалось перехватить координаты старта». «То есть ты думаешь, что можно захватить этот образец?» «Почему нет? Тогда у нас будет военный паритет Скипдига». «Мысль хорошая. Готовь операцию и продумай все до мелочей. Вступаем в открытую борьбу с Скипдига». Через некоторое время Олис доложил довольно простой и легкий в исполнении план. Несколько эскадр атаковали конвой и забирали нейтрализатор. Операция разработана таким образом, что по времени рассчитывалась буквально по секундам. Перед самым открытием порталов наносился удар по кораблям измененных, конвой уничтожался. На баржу высаживалась бардажная команда, захватывала ее, и все уходили в портал, совершая серию прыжков. Пока кибдига помнится, найти нейтрализатор будет невозможно. «Очень хорошо. Кто будет командовать операцией? Хочу предложить свою кандидатуру». Правитель посмотрел на него внимательно, решив, что это лучший вариант. «Хорошо, утверждаю. Бери столько кораблей, сколько нужно, и стартуй по готовности». «Спасибо за доверие, правитель». Развернулся и вышел. Олис уже все приготовил и рассчитал старт. Стартовали в расчетное время и скомандовал капитаном приготовиться к бою. «По выходу сразу открывайте огонь по кораблям Кепдига. Баржу не трогать. Я возглавляю абордажную команду. Высаживаюсь и захватываю баржу, после чего уходим в портал. Координаты у вас есть». «Совершим два коротких и один длинный прыжок, после чего стартуем на базу». «Вышли из портала». «Все как рассчитывал. Осталось три корабля сопровождения. Два уже ушли в портал». «Огонь!» — скомандовал Олис своим капитаном, а сам резко пошел на абордаж. «Специальный десантный шаттл сел на обшивку баржи, вырезал кусок металла, и путь внутрь свободен». Быстро расправившись с командой, взял ее под контроль И захватил рубку. А дальше просто ввели координаты и стартовали. Олис отследил на сканере, как его флотилия расправилась с кораблями сопровождения Кимп и тоже уходила в портал. Его наполняла гордость за себя и за свой небольшой флот. Короткий прыжок совершили быстро. По пути времени зря не теряли, обшаривали огромную баржу, отыскивая маячки. Часть нашли благодаря сканированию сознания экипажа. Выйдя в обычное пространство, запустили маячки по разным направлениям. Олис рассчитывал правильно – кипдиге засекут маячки и кинутся в погоню. Потом второй выход, где запустили еще кучу маячков. Третий длинный выход использовали, чтобы проверить баржу и груз на наличие дополнительных технических средств, которые могли оставить Кипдига. Обнаружили несколько и избавились от них. Сделали контрольный прыжок, еще раз тщательно проверили баржу на наличие маячков – после чего сделали еще несколько прыжков и, наконец, вернулись на базу. Операция прошла успешно. Как только вышли в обычное пространство, Олис задействовал связь и доложил императору об успешном завершении операции. «Отлично, Олис, загоняй баржу в док, включай маскирующее поле». Блестяще провел операцию, все прошло как по нотам, как у самого впечатления. Отработали по плану, на каждом этапе решали технические вопросы – Основной проблемой стали следящие устройства кипдига. Их на барже оказалось много. Мы эти маячки запускали при каждом выдохе в обычное пространство. Убедившись, что избавились от всех устройств, вернулись. Уверен, что избавились. В таком деле ни в чем нельзя быть уверенным. Главная установка у нас. Талец прошелся, обдумывая сказанное, и пришел к неожиданному выводу. Ситуация складывалась серьезная. «Ты прав, теперь это не имеет значения. Они определят наше местоположение, дело времени. Кипдига знают, что мы здесь и наблюдают за нами». «Тогда самое время напасть. Атакуем их флоты и закончим войну. Если бы это было так легко, то я давно атаковал бы. Вот посмотри». Талис развернул какту сектора, где расположена лагуна. Оли смотрел и понимал. Звездная система превращена в неприступную крепость. Кимдиго хорошо поработали над обороной, но отступать нельзя. Мы бросили им вызов, разгромив эскадру и похитив баржу с установкой. Они нам этого не простят. Прощения не нужно. На войне все средства хороши, научный отдел уже работает с нейтрализатором. Как только поймут, как он устроен, создадим достаточное количество и атакуем флоты Кипдига. Но это перспектива будущего, а в настоящем вернемся к звездной системе волны. Если съюсь там. то она не одна, у нас появится возможность объединения. Нужно установить связь и договориться. Правитель, я докладывал, что это только мои предположения. Результаты анализа говорят о вероятности всего в 30%. Нет, Олес, не 30, а 100. Нужно знать Сьюис, чтобы понять, что она на смерть не пойдет. Но как ей удалось провести меня, не пойму. Я предполагал, что она может выкинуть что-нибудь подобное, но до конца не верил. После твоего доклада верю, она сбежала, оставив нас и Кипдига в дураках. Что дало ей возможность развиваться более свободно, чем нам? Возможно, вы правы, правитель, но операция непростая, и для ее проведения потребуется время. Время у нас есть. Бери все необходимое и стартуй в систему волны. Вопрос в другом. Захочет ли она вступать с нами в контакт? Наверное, уже сама руководит цивилизацией. «Если удастся ее найти, то согласится. У нас есть то, что нас объединяет безоговорочно». «И что же это, по-твоему?» «Общий враг. Кипдига». «Возможно. Но времени прошло много. Кто знает, как себя поведет Сьюис? Будь осторожен, она умна и бескомпромиссна». «Постараюсь. Вот еще какой вопрос хотел обсудить с вами. Там баражирует патрульная эскадра Межгалактического Союза. Если я ее атакую...» то мы раньше времени раскроемся и демаскируем Сьюис. Действительно, зачем раньше времени раскрывать свои планы? Думаю, лучше сделать так. Увести оттуда патрульную эскадру. Пошли несколько наших кораблей, пусть засветятся. Эскадра Союза кинется в погоню. Вот тут-то ты и прибудешь на планету. Лучше лети на небольшом быстроходном корабле. Уйдешь в океан планеты, а там разберешься. «Можно попробовать. А как потом выбираться с планеты?» «Олис, ты что, хочешь, чтобы я тебе составил полный план операции?» «Иди, действуй!» Как только Олис ушел, Талис тут же связался с руководителем научного отдела, который занимался нейтрализатором. «Доложите результаты. Работаем, правитель, пока принцип действия непонятен, слишком сложная схема. Необходим пробный запуск установки». «Уверены?» Вариантов нет, мы подключили лучших специалистов, чтобы разобраться с этой системой. Хорошо, разрешаю пробный запуск на минимуме мощности через сутки. Талис понимал риск, который таил в себе такой вариант. Кто знает, как поведет себя установка. С другой стороны, что толку на нее смотреть? Надо использовать, разобраться с устройством и запустить в производство. На сутки оттянул запуск не просто так. Нужно подготовиться к неожиданностям. а для этого привести флоты в боевую готовность. Звездная система оживала. Из замаскированных ангаров выходили корабли и занимали свои места в боевом построении. Кроме флотов активировались боевые станции, космические крепости и платформы. Через сутки звездную систему стало не узнать. Ее под завязку заполняли звездолеты и различные системы вооружения. Да так плотно, что выйти в систему из портала невозможно. Талис рассудил так. Коли противостояние началось, нужно готовиться к боевым действиям. Сил накоплено много. Флоты и соединения работали пока на минимуме мощности, чтобы не обнаружить себя. Сутки прошли, и руководитель научного отдела запитал системы нейтрализатора. Тот оживал, требуя все больше энергии. Аналитические системы фиксировали энергетические потоки и работу всех систем, чтобы понять, как она действует. Но вот нейтрализатор набрал обороты и выдал мощный импульс. Перл посчитал, что это и есть энергия, нейтрализующее оружие «Последний вздох».